и продолжать распространять ваши басни. Но знаешь ли ты, Пилат, что твой друг Павел есть никто иной, как фарисей по имени Савул, который во времена твоего прокураторства участвовал в избиении камнями греческого иудея по имени Стефан? Не является ли это еще одним следствием вашего прощения, которое ведет к тому, что жертвы благословляют своих палачей, а палачи кончают тем, что оказываются в рядах жертв? Это мне представляется еще одним основанием сказать тебе, что я не желаю ни ваших благодарностей, ни ваших благословений, ни, конечно же, вашего прощения. «Будь здоров!» Я положил письмо на место, и, наблюдавший за мной Лукан, сказал, «Ты понимаешь, Пилат, как я был доволен собой, когда закончил писать. Очень доволен!» Я посмотрел на него, не имея сил произнести ни слова. Пятно крови на простыне под ним постепенно разрасталось, Луки, все не было. В конце концов я спросил, так ты больше не испытываешь удовлетворения от этого письма, Лукан? Какими-то мгновениями, благодаря игре света, следы гадкой болезни, пожиравшей его лицо, словно исчезали, и моему взору представали благородные тонкие черты моего трибуна. Порой же я видел лишь эту отвратительную проказу, и мне казалось, что я столкнулся лицом к лицу с воплощенным Янусом. Человек с двумя лицами, таким был Лукан, и таковы, возможно, все мы. Но каково же было его истинное лицо, сокрытое под этими масками? Тит Цицилий вздохнул. «Пилат!» Этой ночью я видел Понтию. Он сделал паузу, дав мне время осмыслить это сообщение, и продолжал, думаешь, я брежу, думаешь, кровотечение или лихорадка смущают мой рассудок. Я утверждаю, что видел Понтию этой ночью в то время как я лежал в крови, распростертой на земле, жестоко страдая от боли. Она склонилась ко мне, положила руку мне на голову и сказала, «Тит, я жду тебя. Тебе надо только найти путь». Лукан издал отчаянный стон. «Пилат, я хочу вновь встретить Понтию. Я хочу снова увидеть мою жену, мою Понтию. Верни мне ее. Жалься надо мной, я тебя умоляю. Скажи мне, где этот путь?» В комнату вошел Лука и отстранил меня от больного. Наклонившись к Лукану, он ответил вместо меня, «Христос есть путь, господин». Наука Луки была бессильна против раны Тита Цицилия, но он предложил ему лекарство, которого ни один другой врач не смог бы ему дать. Обычно лишь Петр или Павел пользовались правом давать крещение, но времени не оставалось, а перед лицом смерти это право получает каждый христианин. Вода, несущая вечную жизнь, пролилась на чело моего зятя, прежде чем его душа воспарила навстречу Понтии. Поскольку Лукан еще тревожился и вспоминал свои прошлые деяния, Лука улыбнулся и, обернувшись ко мне, сказал, «Возможно, ты этого не знаешь, пила. Но когда я еще был на Востоке, я жил в Эфесе, поблизости от Иоанниса, который там поселился. При нем жила одна пожилая женщина, и эта женщина, да будет она благословенна во веки веков, была матерью Христа. Часто она говорила мне о нем. И вот что она рассказала мне однажды, когда Господь был прибит гвоздями ко Христу, Прошу прощения, Пилат, что напоминаю тебе об этом. Ты приказал одновременно с ним казнить двух зелотов из шайки Бараббы. И вот в мучениях один из них непрестанно поносил учителя, укоряя его, что он не может избавить их от наказания.